Она очень хотела девочку и даже придумал ей имя Виктория, Вика, то есть победа. Она считала, что её наследница непременно станет победительницей в этой жизни. Всё, что не удалось матери, обязательно удастся ей. Женщина была настолько уверена в том, что родится именно девочка, что других вариантов даже не рассматривала. У зи беременным тогда не делали, и потому она могла позволить себе заблуждение. Когда уже стало окончательно ясно, что плод будет выношен до конца, женщина принялась шить и покупать будущей дочери приданое. Из розовой фланели приготовила массу пелёнок, из фланели и ситцев в цветочек нашила крохотных рубашечек, чепчиков и ползунков. Она была отличной швеёй, чем давно зарабатывала себе на жизнь. а потому после грудничкового приданного совершенно свободно перешла на платьица достаточно сложного кроя. Она шила их из материала, купленного в магазине, и перешивала из своих нарядов, соединяя в немыслимом сочетании лоскутки, оставшиеся от платья в своих клиенток. Она изобретала такие девичьи туалеты, которые сделали бы честь маленькой принцессе. Игрушки женщина тоже покупала исключительно девичьи. погремушек, пупсиков-голышей, плюшевых мишек и зайчиков, но купила столько, что пришлось для них освободить целую полку в старинном бабушкином ещё шифонере. После них пришёл черёд кукол в нарядных платьицах и с пышными волосами, которые можно расчёсывать и заплетать в косы. Конечно, современные резиновые куклы чудо как хороши. Их можно даже купать, а их тельца, в особенности крохотные пальчики мягкий и податливый, как у настоящих живых детей. Несмотря на большое количество уже приобретённых игрушек, женщине почему-то очень хотелось где-нибудь найти для будущей дочки куклу из собственного детства, с тяжёлой фарфоровой головой и причёской в крутых, не развивающихся локонах. И однажды ей повезло. Разговорившись на улице с постоянной клиенткой, которая часто шила не только платья, но даже и пальто, Женщина поведала о своей мечте, и та согласилась уступить по сходной цене куклу, которую давно хотела продать, поскольку та никак не вписывалась в интерьер её квартиры, отделанной по последней моде. Таким образом, у беременной появился при хорошенькая кукольная барышни в соломенной шляпке с цветами и перьями, в клетчатом пышном платье и в трогательных кружевных пантолончиках. Когда начались родовые схватки, Женщина только улыбалась. Она готова была перетерпеть любую боль, поскольку знала, через несколько мучительных часов у неё появится крошечная девочка, которую она сначала будет холить и лелеять, одевать в чудесные наряды и завязывать ей огромные банты, а потом, когда та подрастёт, превратит её в самую свою близкую подругу и доверенную. У них с дочерью никогда не будет никаких тайн друг от друга. Они будут жить душа в душу и, возможно, даже умрут в один день. Но вместо чудесной девочки, будущей подруги и поверенной, у неё почему-то родился мальчик. Женщина была так огорчена, что сначала даже хотела оставить его в роддоме. Но в самом деле, что делать мальчику в её квартире, набитой игрушками и нарядами для девочек? Впрочем, дело, конечно же, не в куклах и платьицах, которые она шила с таким усердием и надеждой. Ей просто в принципе не нужен был мужчина. Конечно, она кормила малыша грудью, пока находилась в роддоме, но брать его домой не собиралась до тех пор, пока одна из соседок по палате, заглянув ему в личико, не сказала. Ну надо же, какой симпатяга! А ресницы-то, ресницы! Прямо девчачьи! Спички три удержат! Женщина повнимательнее вглядела в своего сына и с удивлением убедилась, что соседка права. Мальчик был при хорошенький, с тонкими тёмными бровками вразлёт, красивой формы маленькими губками и ясными глазками с длиннющими ресницами, от которых не отказалась бы ни одна девочка. В этот же день всё было решено: она заберёт ребёнка из роддома, но пока он маленький, позволит себе ещё потешиться мечтой. Она будет одевать его как девочку и воспитывать в нём красивые романтические черты. И потому, когда вырастет, он ни за что не превратится в мерзкого, грубого мужила, наподобие того, который грязным бульдозером проехался по её жизни. Её мальчик будет похож на благородного принца из старинной балады, а потому вполне сможет стать её другом и наперсником вместо дочери, которая, к сожалению, не родилась. После принятия такого судьбоносного решения Женщина совершеннейшим образом успокоилась и начала притворять свой план в жизнь. Даже придуманным именем поступиться не пришлось. Она назвала сына Виктором, Викой, Викусей. Женщина справилась в книгах и удостоверилась в том, что это мужское имя ничуть не хуже женского, поскольку тоже означает победитель. По написанному в книге выходило, что в характере любого Виктора должны обязательно присутствовать основательность, терпимость, стремление к справедливости, трудолюбие, педантизм и высочайшее чувство долга. Все это женщину очень устраивало, вплоть до педантизма. Благополучно миновав период младенчества, Викуси вошел в пору малышового детства. Ни в ясли, ни в детский сад мать его не отдавала, поскольку по-прежнему занималась шитьем на дому, и мальчик был все время при ней. Он рос спокойным и послушным. чем не уставал радовать свою родительницу. Вика с удовольствием играл в куклы, пеленал их, катал в колясочке и поил чаем из чашек игрушечного сервизика. Он носил тёмные кудри до плеч, которые мать каждое утро завивала ему электрической плойкой, и странные наряды, перешитые из девичьих платьев. По ним очень трудно было установить, мальчик это или девочка, что его пока нисколько не беспокоило. Вика точно знал, что он мальчик, но даже не подозревал, насколько отличается от всех остальных представителей своего пола. Иногда на улице он вдруг с восторгом впирал свой взгляд в какую-нибудь машину или мотоцикл, но мать всегда умело отвлекала его от всяческих грязных и вонючих механизмов, обращая внимание, например, на то, что пупсик, которого он нёс в колясочке, совершенно распиленался, от чего запросто может замёрзнуть. Самой любимой игрушкой Вики была та самая кукла, которую женщина купила у своей клиентки и назвала Мартой. Наверное, он так любил её, потому что она сильно отличалась от остальных и одеждой, и всем своим обликом. Мальчику нравилась её удивительная фарфоровая голова со скользкими холодными щеками и маленькие ручки, высовывающиеся из рукавов платья, тоже всегда холодные в отличие от рук резиновых кукол. которых у него было великое множество. Марта была красивее всех. Мальчик считал её царицей своих кукол. Играть с Мартой женщина позволяла сыну не всегда, только во время болезней, когда ему не разрешалось вставать с постели. Вывозить её на улицу она тоже запрещала, потому что коляска могла перевернуться, а Мартины фарфоровые ручки и лиличика повредятся от удара об асфальт. Мальчик это очень хорошо понимал. а потому никогда не выпрашивал Марту в необозначенное взаимной договоренностью время. До шестилетнего возраста Вика жил с матерью в любви и согласии. Почему-то именно в шесть лет он наконец заметил, что многие дети гуляют во дворе одни, без сопровождения своих матерей. Они, эти дети, совершенно по-другому одеты, сбиваются в разновозрастные стаи, вместе бегают по каким-то своим делам, играют в мяч или смешно прыгают по нарисованным на асфальте квадратикам. Вике вдруг нестерпимо захотелось в их компанию. Когда он сказал об этом матери, та пришла в совершеннейший ужас. Прежде всего она обратила внимание сына, отличавшегося чистоплотностью и страстью к порядку, на то, как грязны и неопрятны эти дети. Потом, специально проведя его мимо них, дала мальчику возможность послушать, как они отвратительно громко голосят. ссорится и даже весьма непристойно выражаются. Но Вика вместо того, чтобы испытать чувство омерзения и перестать о них думать, стал говорить о них всё чаще и чаще, а потом принялся самым откровенным образом проситься во двор к ним в компанию. Мать не знала, что и делать. Она, конечно, понимала, что нельзя на всю жизнь пристегнуть Вику к собственной юбке, но к тому, что придётся отпустить его от себя так скоро, оказалось всё же не готовый Обдумывая ситуацию, женщина провела несколько бессонных ночей и пришла наконец к весьма утешительному для себя решению. Она выпустит Вику во двор в самом нарядном из его костюмчиков, с завитыми волосами до плеч и с куклой в руках. Наверняка эти уличные гикельберефины его высмеют и отторгнут как и народное тело, и сын униженным и оскорблённым вернётся под её распростёртое крыло, где снова найдёт утешение и покой. Но всё получилось не совсем так, как она задумывала, вернее, совсем не так. Однажды воскресным днём она действительно выпустила Вику одного во двор и прилипла носом к окну, следя за развитием событий. Её мальчик, наряженный в ярко-синий вельветовый костюмчик с отложным кружевным воротником с шёлковым бантом, с большой куклой в руках, сначала долго кружил возле компании дворовых детей, А потом подошёл к ним и смело встал в их ряды. О чём они там говорили, слышать женщина не могла, но понимала, что ничего хорошего её сын от них услышать не должен. Очень скоро она увидела улыбки на замурзанных лицах детей и даже, как ей показалось, услышала их презрительный смех. После этого и её Вика резко развернулся и быстро побежал к дому. Выражение его лица она рассмотреть не успела. Агентина надеялась, что вернувшись домой, мальчик упадёт в её спасительные объятия, но ошиблась. По его лицу она не смогла прочесть ничего, и это ей очень не понравилось. Ей всегда казалось, что она знает Вику как свои пять пальцев, а уж его лицо вообще читает как открытую книгу. В этот раз Викина книга была от неё закрыта. "Ну как прогулялся?" осторожно спросила она. "Нормально?" абсолютно спокойным голосом ответил сын. С ребятами пообщался? Да. И они тебе понравились? Женщине очень хотелось услышать нет, но она услышала да. Поджав губы в бесильном неприятье происходящего, она спросила: "И чем же?" "Всем", односложно ответил Вика, развязал бант под подбородком и аккуратно повесил атласную шёлковую ленту на спинку стула. Женщине показалось, что это действие было ритуальным, то есть имело какой-то сакральный смысл, и не ошиблась. Больше никогда в жизни Вика не позволил ей повязать на его шее бант. В этот день на улицу Вика уже не просился. Зато на следующий тоном, не допускающим никаких возражений, заявил, что идёт снова гулять один, но без банта и белого воротника, поскольку он опять взял с собой куклу Женщина очень надеялась, что в этот раз сын получит от дворовой компании сполна и навсегда. Дети сбились с тайкой в углу двора, а потому в поле зрения Викиной матери, которая опять прилипла к оконному стеклу. Попадали только отдельные персонажи, которые вдруг выскакивали в самый его центр за мечом или просто так, пробежаться по кругу или проскакать на одной ноге от избытка впечатлений, живой детской силы и восторга перед жизнью. собственного вику она не видела вообще в этот день сын задержался во дворе дольше вчерашнего женщина уже начала волноваться но он пришёл с расцарапанной щекой и без куклы что с щекой спросила она ветка царапнула ответил он и женщина поняла что совершенно не знает своего сына пожалуй она не догадалась бы в его возрасте выдумать ветку а просто пожаловалась бы на обидчика а где маша Спросила она про куклу. Дал поиграть. Кому? Одной девочке. И она отдаст? изумилась женщина. У меня и без Маши много кукол, буркнул Вика и пошёл в ванную мыть руки. Мать хотела было сказать, что он денег пока не зарабатывает, а потому не может распоряжаться не только Машей, но даже и бантиком из её косички. Но почему-то смолчала. Ей казалось, что не надо торопить события. Эти дворовые дети всё равно никогда не примут свою расхрещенную компанию её аккуратного сына с его куклами и волосами до плеч. Если бы женщина знала, как ошибалась, увезла бы сына на дачу к приятельнице на всё лето. Но она не знала, а потому не увезла. На следующий день Вика потребовал дать ему с собой во двор красавицу Марту. Ты же знаешь, её легко разбить. — сказала ему мать. — Знаю, — ответил Вика и добавил. — Но ты все равно позволь мне ее взять. Женщина хотела сказать, что не позволит никогда и ни за что, потому что за эту куклу заплачено много денег, но не смогла. Маленький Вика, ее кроткий и темнокудрый Викуся, смотрел на нее таким тяжелым мужским взглядом, что ей стало не по себе. Она сняла Марту со шкафа и подала сыну. Вики не было дома так долго, что она уже собралась идти его искать, поскольку и в окно не видела ни его, ни дворовой компании. Выскочила на лестницу и тут же увидела сына, который уже поднимался к квартире. Он был растрепан и грязен так, что Геккель Берифин, которого женщина недавно вспоминала, похоже, самым отчаянным образом позавидовал бы ему. Она тут же вспомнила про Марту. Но куклу, прижатую к растерзанной курточке, почти чёрной ручонкой, была в целости и сохранности. У женщины почему-то отлегло от сердца. Кукла как-то примирила её с действительностью. Сын всё же чувствует ответственность за дорогую вещь, что делает ему честь. Она даже хотела ободряюще улыбнуться Вике, но он протянул ей куклу и сказал: "Вот". Пальчик отбился. Стревоженная женщина посмотрела на куклу. На левой ручке действительно не хватало мизинчика, а место скола было темным от грязи. И ее вдруг понесло. Она с жестким захватом взяла своего Вику за руку и потянула в квартиру. Там она первым делом посадила Марту обратно на шкаф, а потом вдруг повалила сына на диван и принялась стаскивать с него штанишки. Поскольку она еще довольно часто его переодевала сама, мальчик особенно и не сопротивлялся. Это распалило её ещё больше. "Похоже, ты не чувствуешь за собой вины", крикнула она, бросилась к шкафу и вытащила из тяжёлой шерстяной юбки тонкий кожаный ремешок. Вика, которого до этого никогда не парили, смотрел на мамин ремень даже с интересом, ибо силился понять, каким образом его сейчас будут использовать. Способ был использован старинный дедовский. Когда женщина, развернув мальчика на живот, ударила наотмашь ремнём по заголившейся розовой попке, от неожиданности он громко взвизгнул и попытался вырваться, но мать пока ещё была сильнее его. Она стегала её оремнёуми стегала, не замечай, как краснеет и вздувается тонкая детская кожа. Очень скоро она забыла, что наказывает сына за испорченную дорогую игрушку и испачканную нарядную одежду. Она вымещала на нём обиду за всю свою не сложившуюся жизнь. За то, что её бросил муж, за то, что ни один другой мужчина так и не захотел на ней жениться, за то, что вместо долгожданной девочки родился мальчик. И главное, конечно, за то, что этот мальчик, её единственная отрада и собственность, вдруг так рано решил вырваться из-под её крыла и зажить своей непонятной ей мужской жизнью. Она била его, приговаривая: Вот, не будешь вреть, не будешь преть, не будешь. В какой-то момент женщина вдруг поняла, что ребёнок не кричит. Оглядев его красную горящую попку, она по-настоящему испугалась того, что сделала. Она отбросила ремень в сторону и перевернулась на на спину. Он вздрогнул, видимо, от того, что коснулся больным местом покрывала дивана. Но глаз не открыл. О только сжал веки ещё сильнее до появления чуть-то не старческих складочек. И женщина загласила: "Викачка мой, сыночек мой ненаглядный, ты должен простить свою неразумную мать. Я не со зла. Просто надо слушаться, ты понимаешь? Просто надо всегда и во всём служить свою мамочку". Поскольку мальчик молчал, мать принялась целовать его лицо и даже грязные ручки. Он морщился и ворочался. Нона Но целовала и целовала с той же одержимостью, с которой только что поройла его ремнём. В конце концов Вика как-то умудрился выскользнуть из её рук и тут же забился в угол, поскольку выход из комнаты был для него отрезан шкафом, специально поставленным поперёк, чтобы выгородить место для кукольного уголка. "Ну что же ты, Вика?" укоризненно произнесла она и заплакала, всхлипывая и размазывая слёзы по лицу. Она вдруг начала рассказывать шестилетнему сыну о том, как несправедливо обошлась с ней жизнь, как много страданий пришлось ей испытать. Она говорила, что он, мальчик Вика, дан ей в награду за все эти нечеловеческие муки, а потому должен быть хорошим и послушным. А если он будет хорошим и послушным, то она больше никогда в жизни не возьмётся за ремень. А он её сын, конечно же, обязательно будет хорошим и послушным. Поскольку он такой и есть. Именно таким она его воспитывала по собственному образу и подобию. Она понимает, что дурному его научили гадкие дети во дворе, и потому он больше никогда не будет с ними водиться, не станет пачкать и мять свою красивую одежду и ни при каких обстоятельствах не будет носить во двор свои игрушки и другие хорошие вещи. Ведь ты же не будешь, правда? спросила она в заключение. промокнув заплаканные глаза красиво сложенным чистейшим платочком, который достала из кармана аккуратного халатика. Вика, затихнув в своём углу, не проронил ни звука. Мать попыталась вытащить его оттуда, но мальчик так сопротивлялся, что она решила этим вечером силу больше не применять. В конце концов она уже дала ему понять, что будет, если он её ослушается, и объяснила, что жизнь потечёт по привычному руслу. если он больше так поступать не станет. Вполне удовлетворённая собой, она отправилась на кухню, поскольку близилось время ужина, а они с Викой жили по строгому, ра сыно всегда отлаженному расписанию. Но выйти из своего угла, даже и на ужин мальчик отказался, несмотря на то, что мать приготовила его любимую пищу: пышный омлет высотой чуть ли не в 2 пальца и макароны с сыром. Было похоже на то, что Вика не собирается выходить из угла и на ночь. Это уже не лезло ни в какие ворота. Женщина раздражилась и стала ловить себя на том, что теперь ей очень хочется ударить сына по наглому лицу. Да, именно наглому. Она всё объяснила ему, разложила по полочкам, а он делает вид, будто она перед ним виновата. А она не виновата. Учить детей уму разуму это родительский долг. а не ее прихоть. В конце концов, женщина заставила себя успокоиться. Включила телевизор и даже смогла увлечься художественным фильмом. Когда она обратила внимание на сына, тот спал в своем углу, уткнувшись в стенку носом. С трудом просунув руки под его коленки и руки, она подняла его с пола. Мальчик не проснулся, только открыл рот и тяжело задышал. Она положила его на недавно купленный подростковый диванчик и не раздевая, накрыла пледом. Гей, конечно, не нравилось, что он спит в курточке со спутанными волосами, грязным лицом и руками, поскольку это нарушало не только заведённый порядок, но и правила личной гигиены. Но почему-то решила больше ничего сегодня уже не предпринимать. На следующий день всё потекло обычным чередом. За завтраком мать с сыном не поминали вчерашнее И казалось, могли бы забыть вообще, если бы мальчик не сидел на стуле несколько боком. По этой причине женщина чувствовала себя не в своей тарелке, и чтобы как-то загладить вину, сказала: "А сегодня мы с тобой пойдём в парк, кататься на каруселях. Мы же давно собирались, помнишь?" "Нет", только и сказал Вика, уткнувшись в тарелку с кукурузными хлопьями, залитыми молоком. Женщина подумала, что он не хочет, потому что на каруселях ему тоже будет больно сидеть, и решила предложить другое. Тогда можем поехать в Петро дворец, посмотреть на фонтаны. Нет, опять сказал мальчик. Мать отложила нож, которым намазывала масло на хлеб для сына, и строго спросила: "В чём дело?" "Я пойду гулять сам". с некоторыми заминками, но довольно твёрдо ответил Вика. Куда? с ужасом спросила она, хотя уже точно знала ответ, который и не замедлил последовать. Во двор. Зачем? сын не ответил, был в полном впечатлении того, что он в свои 6 лет уже чётко понимает, не зачем отвечать на вопрос, ответ на который и так ясен. Женщина закусила губу и подумала: что зря вчера вечером, после того, как уложила сына, в припадке самобичевания, не без труда изрезала ножом для хлеба тот самый ремень. Похоже, он мог бы еще пригодиться. Возможно, не раз. Возможно, придется купить новый. Все возможно. Да. Но она так просто не сдастся. Еще не хватало, чтобы ею помыкал собственный шестилетний сын. С того самым моментом... потянулась бесконечная изнурительная война и матери и сыном. Он хотел гулять во дворе и больше ничего. Она не пускала, пыталась запирать дверь, но он так барабанил в неё кулаками и орал: "Пусти!", что она стыдилась соседей и дверь открывала. И Вика шёл гулять во двор, где задерживался всё дольше и дольше. К грязным приходил не всегда, но очень скоро отказался носить всё, кроме тёмных шорт и полосатой маечки. то спортивной формы, в которой обычно делал утреннюю гимнастику под её собственным руководством. Надо сказать, что и гимнастику эту он делать перестал. А ещё в один далеко не прекрасный момент в крифи вкось и довольно коротко отстриг свои красивые густые кудри. Матери пришлось вести его в парикмахерскую, где Вики впервые в жизни сделали мужскую стрижку. Женщина с душевной болью смотрела на коротко стриженную голову сына, на обнажившуюся тонкую детскую шейку и удивляла силы воли, которая вдруг проснулась в таком еще маленьком мальчике. Она утешала себя тем, что осенью Вике идти в первый класс, а в школе все равно не позволили бы носить длинные волосы. Так что, возможно, и хорошо, что все метаморфозы по превращению бесполого малыша в мальчика произошли именно летом. А потом пропала Марта. Чтобы добиться у сына признания, куда делась кукла, женщине пришлось пойти в магазин и купить уже настоящий широкий мужской ремень. Когда она показала его сыну, он не дрогнув твёрдо сказал: "Тогда я убегу". "Куда?" саркастически спросила она. Вик не ответил. Она поняла, что он действительно может убежать куда угодно, а потому пошла на попятный но так, чтобы он об этом не догадался. "Даю тебе срок у 3 дня", сказала она, "чтобы на 4 марта была здесь, или ты не успеешь убежать". Она сама не знала, зачем это сказала. Конечно же, она не станет пороть сына до полусмерти за куклу, даже и дорогую. Но как-то ведь нужно проявить твёрдость, и она её проявила. Никому не известно, что случилось бы на четвёртый день, если бы уже на второй марта созвеньями не принесли соседи по дому. Следующим камнем преткновения стало имя. Вика категорическим тоном потребовал, чтобы она перестала называть его по-девчонски. "И как же ты хочешь, чтобы я тебя звала?" спросила она в полной уверенности, что он скажет Витей. "Виктором", ответил сын. "Подумаешь, Чем больше новоявленный Виктор выходил из повиновения, когда он стал учиться в школе, мать утратила всякую возможность как-то влиять на его поступки. При этом он не делал ничего ужасающего, за что его можно было бы, скажем, поставить на учёт в детской комнате милиции. Женщине очень хотелось, чтобы хотя бы закон мог урезонить её заорвавшегося сына. которыю ею пренебрёг, растоптал материнскую любовь и продолжает припевающе существовать на те её деньги, что она добывает нечеловеческим трудом, горбатясь и портит глаза за швейной машинькой. В общем и целом Виктор многого не требовал, обходился малым и даже учился неплохо, но простить его мать не могла. Более того, чем дальше, тем больше она его ненавидела. Именно в нём, как ей теперь казалось, была причина её несчастного существования. Она принесла в жертву ему всю себя, не вышла второй раз замуж. А он не только не оценил этого, но еще и вел себя с ней неуважительно, по-хамски, а потому преступно. А она, вывернувшаяся для него наизнанку, теперь вообще никому не нужна. Ей даже совершенно явственно виделись образы мужчин, которым она якобы отказала из-за маленького сына. Никто и никогда не добивался ее руки второй раз. Но женщина плюнула бы в лицо каждому, кто посмел бы ей доки сказать. У неё давно не было подруг, потому что ни одна из них не смогла одобрить того, что она превратила мальчика в девочку и наслаждалась этим. Женщина, без сожалений, рассталась со всеми подругами, поскольку тогда ей было вполне достаточно общения с маленьким, темнокудрым и послушным Викой. Теперь она осталась в полном одиночестве и полностью уверила себя в том, что это произошло исключительно по вине сына. Она должна была ему отомстить, и она отомстила. В подвальчике их дома находился небольшой винно-водочный магазин. Жильцы его ненавидели самым лютым образом, потому что там вечно кучковались подозрительные личности самого не презентабельного вида. Эти же самые личности, употребив по назначению купленный в подвальчике товар, тут же шлёдовали творять следующую нужду. прямо в подъезды дома. Возмущенные жильцы писали во все инстанции, которые отвечали, что если станут караулять у подъезда всех питерских алкашей, то у них не останется времени для других, более важных дел. А магазин как был открыт со дня сдачи дома в эксплуатацию, так и будет в нем находиться ровно столько, сколько будет стоять дом, поскольку посещают его не только асоциальные элементы, но и вполне приличные граждане, и даже сами жильцы в дни общенародных и личных праздников. Однажды этот ненавистный магазинчик был лихо ограблен и разорен бандой подростков. Мать бывшего длиннокудрого Вики, а ныне суровой Виктора, тут же смекнула, что делать. Она сама донесла на сына в милицию и даже предъявила вещественные доказательства в виде трёх бутылок водки пшеничной, якобы найденных у сына под диваном. Она точно знала, что Виктор в этом забеге не участвовал. Но пусть попробует это доказать. Если уж сама мать якобы не выдерживает разоздованного поведения собственного сына, то и доказывать ничего не надо. Нужно просто принять её показания к сведению и отправить подростка Юсупова в колонию для малолетних преступников. Женщина предвкушала, как её твратительный сын будет томиться в казематах этой колонии, а она даже не подумает его там навещать. Ко всем будут приезжать родственники, а к нему нет, поскольку никаких родственников у них в Питере не имеется. То есть родная сестра у женщины была, но они уже так давно не общались, что из числа родственников её смело можно вычеркнуть. Таким образом, её бывший сын, которого она для себя уже только так и называла, бывший, прочувствует в полной мере, что такое одиночество и наконец поймёт, что сделал с собственной матерью. Может быть, он даже напишет ей из колонии письмо с мольбой о прощении, а она ещё 10 раз подумает, стоит его прощать или нет. Женщине казалось, что это замечательный план, но он почему-то не сработал. Их с Виктором и вместе, и поорознь, конечно, таскали в милицию бесчётное количество раз, но сыну уdrлся найти каких-то свидетелей, которые дали показания в его пользу, где сказать, они были именно с ним в тот момент, когда грабили магазин. Женщина, что называется, кусала локти и ждала от Виктора какой-нибудь ответной подлости. Но он и в этот раз не сказал ей ни слова. Они вообще почти не разговаривали. Оно и понятно, какие разговоры, если он приходит домой только спать, где он болтается целыми днями, мать не знала. Возможно, грабит другие магазины или даже честных граждан на улицах, а эта милиция, похоже, почивает на лаврах после поимки тех подростков. что разграбили их подвальчик. Таким образом, после провала акций магазин, у женщины оставалась одна надежда на школу. Может быть, Виктор из неё выгонят? Вот когда и где он делает уроки, если дома не бывает. И она пошла в школу. Классный руководительница тут же с ходу начала нахваливать Виктора, который, как оказалось, нормально учится, всё же как-то умудрялся и даже участвовал в общественной работе. от ощущения полного бессилия женщина расплакалась сидя за партой перед учительским столом потом долго рассказывала классная руководительница о бессердечной и злонаравье сына который только прикидывается в школе хорошим учеником она призвала её быть бдительней и не поддаваться на происки виктора юсупова который себя, конечно же, ещё покажет растерянная учелка только круглила глаза и бессмысленно качала головой Больше ничего добиться от нее было невозможно, и матери Ясупову пришлось почти бессловно покинуть класс, надеясь только на то, что зерно сомнений в бестолковую учительскую голову она все же заронила. Тем не менее, после ее посещения Виктор продолжал учиться в школе, из которой его так и не выгнали. Правда, после восьмого класса он поступил в какой-то техникум с общежитием, в который и съехал, не взяв с собой из родного дома почти ничего. Сначала мать тосковала. Где больше некого был ни навидеть, ни кому строить козни. Жизнь вообще утратила смысл. Потом женщина по привыкла к своему положению и даже начала находить его выгодным во всех отношениях. Она стала полной хозяйкой в доме, что оказалось очень приятным. Она по-прежнему шила на дому, но не напрягаясь. Одно ей многое не надо было. Она вволю смотрела телевизор, гуляла в соседнем парке, ходила по многочисленным питерским музеям и была почти счастлива. С сыном никогда больше не виделась и ничуть не сожалела об этом. Иногда вспоминала хорошенького мальчика с длинными темными кудрями. И внутри что-то странным образом сжималась и трепетала. Но она не давала этому душевному трепету разрастись. Вскоре она убедила себя в том, что ее сын, маленький послушный Вика, Просто вырос и уехал служить вечную армию на самый крайний север страны. Откуда они возвращаются? «Моему еще не по чину», — опять саркастически заметила она. Скорее всего, про чин мальчик ничего не понял, но отчеканил. «Только Виктором!» Разумеется, она еще долгое время пыталась называть его Викой и Викусей. Сын демонстративно не отзывался. Женщина опять словила себя на том, что каждый раз при этом хочет его ударить и сдерживается с трудом. Однажды она отнесла на помойку так и не отпробованный мужской ремень, потому что вдруг поняла, если пустить его в дело, произойдёт непоправимое. В общем, мать вынуждена была сдаться. Сын вёл себя так, что стало совершенно очевидно его нельзя теперь называть не только Викой, но даже и Витей. Он навсегда стал для взрослых Виктором.